История макарон История происхождения макарон увлекательна не только благодаря интересным фактам, но и мифам и легендам, окружающим их. В какое время и в каком месте появились макароны, точно определить не удастся. Предположительно, их путь в истории начался немного позже начала выращивания пшеницы человеком, когда случайно тесто высохло под солнцем. Археологические же находки, такие как деревянные валики для раскатывания теста, ножи для его резки, указывают на то, что макароны употребляли еще во времена Древней Греции. Есть мнение, что макароны были популярны еще в IV веке до нашей эры В гробницах египтян археологи нашли отображение людей, изготавливающих подобие лапши, и ее же брали с собой в путь до царства мертвых. История появления макаронных изделий – это история заблуждений, в которой в отдельных случаях нереально отделить истину от вымысла. Одна история появления макаронных изделий гласит, что примерно в XVI веке хозяин таверны недалеко от Неаполя предлагал гостям лапшу различных видов. В какой-то из солнечных дней дочь владельца таверны играла с тестом, оставшимся на кухне, сворачивала его и лепила длинные тонкие трубочки, развешивая после зачем-то на веревке для сушки белья. Увидев то, чем занимается дочурка, находчивый хозяин решил использовать сушеное тесто. Он сварил эти трубочки, избавился от воды, полил специальным соусом из помидоров и дал на пробу свежеприготовленное блюдо гостям. Посетители были в восторге. С тех пор таверна стала популярным местом для неаполитанцев, а ее владелец, собрав хорошее состояние, занялся строительством первой в мире фабрики по изготовлению необычной продукции из теста. Звали этого удачливого бизнесмена Марка Арони, а блюдо, которое он придумал, назвали в его честь «макарони», сложив имя и фамилию изобретателя. Про спагетти также существует легенда, что они были придуманы в 13 веке в пещере неаполитанского мага. Испробовав и восхитившись вкусом и простотой, император Федерико II распространил среди жителей своего королевства эту питательную пищу. Есть забавная история появления болонской лапши. Бытует мнение, что ее придумал повар специально к свадьбе Альфонсо Десте и Лукреции Борджао. Женщине повар посвятил созданное им блюдо. Сделал тесто мягким и блестящим, добавил в него яйца и немного оливкового масла. Затем разрезал тесто тонкими полосками, как длинные светлые волосы Лукреции, и предложил его молодоженам и гостям. Еще одна легенда повествует о том, что первая лапша была придумана немецкими поварами в 13 веке, Они раскладывали тесто таким образом, чтобы получились фигуры в виде мечей, птиц и звезд. Такое тесто употреблялось, как обычный хлеб, и было далеко по виду от тех макарон, что привычны для нашего времени. Но легенды остаются легендами, а происхождение слова «макароны» так и осталось тайной. Есть мнение, что они произошли от греческого «макария» блаженное «блаженная счастливая», Другие же связывают его с древнегреческим глаголом «макары» — «месить». Еще считают, что есть связь с первым месяцем исламского календаря — «мухарам», в десятый день которого было принято есть лапшу с курицей. Также предполагают, что слово «макароны» выходит из сицилийского диалекта — «макаруни», что в переводе означает «обработанное тесто». Существует популярная и не особо затейливая байка о том, что слово «макароны» ввел в употребление какой-то безымянный кардинал, который, увидев и попробовав впервые пасту, восторженно воскликнул «Макарони!» Как это мило! Но вы же понимаете, что из представленных эта версия самая сомнительная. Существуют легенды, относящие созданию макарон ко временам древних римлян, приписывавших их создание богам. А древние источники утверждают, что придумали макароны в Китае, а Марко Поло привез их в Италию в 1292 году нашей эры. Когда Марко сказал, что открыл макароны в Китае, стало подразумеваться, что он обнаружил что-то новое, хотя на самом деле он обнаружил, что у китайцев есть макароны такие же, как у нас. Происхождение макарон относят и к этрусским временам, что на 500 лет раньше китайской лапши но свидетельства недостаточно убедительны. В одной из этрусских гробниц были найдены инструменты, похожие на иглу для шитья. Их приняли за инструменты для обматывания теста для макарон. Но, возможно, они были для чего-то другого. Первое письменное упоминание мы почерпнули из кулинарной книги «Апикуса», куда включены рецепты лазаньи, А к XII веку макароны стали достаточно важным продуктом, чтобы привлечь внимание законодателей, следящих за качеством продуктов. В том, что с самого начала и Италия, и Китай были знакомы с макаронами, нет ничего удивительного. Удивительно только то, что их не было во всех остальных странах мира, особенно в тех, где были популярны плоские лепешки. Лазанья – прародитель практически всех форм макарон, что иное, как плоский хлеб, лепешка, которую отваривают, а не запекают. Поэтому лапша или тальятелли были вполне логичным производным от лазаньи. Индийцы и арабы употребляли макароны как минимум с 1200 года нашей эры, а возможно и раньше. Индийцы называли их севика, что означало нить, а арабы – ришта, что также означало нить на персидском языке. Итальянцы, в свою очередь, выбрали слово «спакхетти», образованного от слова «спаго» – «нить». Маленькие итальянские макароны с начинкой, равиоли и тортеллини, оба появились с середины XIII века, также повсюду имели аналоги. В Китае были вантоны, в России – пельмени, в Тибете – момо, а в еврейской кухне – креплах. Предполагается, что некоторые формы макарон родом с Ближнего Востока. Несмотря на такое разнообразие макарон, позднее, в средневековой Италии, за ними закрепилось название «макарони». В XIV веке в английской кулинарной книге «Form of Curie» дается рецепт «Мекроус». В результате получаются плоские макароны, которые советуют подавать изысканно с маленьким кусочком масла и тертым сыром на гарнир. Но на родине к макаронам не относились в это время как к еде высших слоев общества. К 13 веку макароны напрочь укрепились в европейской мифологии. В книге Апикуса «Первый век до нашей эры» об искусстве кулинарии рассказано о приготовлении блюда из фарша или рыбы, проложенного слоями лазаньи. Макароны в виде листов лазаньи были известны в Древней Греции и Риме, а вермишель – позднее в Средневековой Италии. В X веке нашей эры повар Мартин Корно создал книгу «Кулинарное искусство о сицилийских макаронах». В то время слово «паста» на итальянском языке было синонимом еды в целом. В том же веке арабский географ Али Дризи, проживавший в Сицилии, описал кушанье в виде ниток – которые делали из теста неподалеку от Палермо. К свидетельствам, записанным документально, можно отнести документ от 1244 года, в котором был список продуктов, на которые наложен запрет. В него вошли и паста лиса, макароны, приготовленные из мягких сортов пшеницы. Напомним, что какое-то время думали, будто макароны в Венецию завез Марко Поло, вернувшийся после путешествия в Китай в 1292 году. Но гораздо раньше о макаронах упоминалось в инвентарной описи архива города Генуя в 1279 году. В нем есть упоминание о плена паста корзине полной макарон. Существует подтвержденная рукопись медика Сяогуна. На службе при дворе правителя Китая – Он написал трактат о лекарствах императора Шэнь Нуна. В китайской мифологии это покровитель земледелия и медицины. В нем медик описал рецепты и рекомендации к употреблению. В одном из трактатов описывалось, что в случае простуд, а также для очищения организма от вредных энергий и болезненных скоплений, больному рекомендовалось употреблять горячие блюда с гречневой лапшой. При ожирении и для поддержания молодости организма Сяо Гун порекомендовал пшеничную и рисовую лапшу. Восточные корни макарон подтвердились находкой ученых уже в нашем времени, в 2005 году. На раскопках поселения вдоль реки Хуанхэ была найдена посуда с лапшой. Возраст находки оценили в 4000 лет. Это пока что самая древняя находка макаронных изделий. Исходя из этого, можно утверждать, что впервые макароны придумали на Востоке, в Китае. Скорее всего, макароны завоевали мировую популярность и признание во время значимых географических открытий и войн между государствами. Со временем появилась необходимость сушить макароны, которые веками ели свежими, так как в результате появления морских городов-республик Венеция, Генуя, Пиза и Амальфи – увеличилась торговля. Нужно было придумать продукт, который легко хранится на борту корабля долгие месяцы в море. Моряки из Амальфи в одном из частых путешествий на Сицилию переняли искусство высушивания макарон. В результате район Неаполя начал производить свои собственные сушеные макароны. Ранние макаронные мастера должны были быть прекрасными предсказателями погоды, так как им нужно было решить, производить короткие или длинные макароны в зависимости от влажности и ветра в этот день. До XVI века макаронные изделия не играли большой роли в обеде. Неапольцы употребляли макароны иногда как изысканное угощение или даже десерт, так как особые твердые сорта пшеницы, необходимые для приготовления макарон, нужно было импортировать из регионов Сицилии и Апульи, поэтому цена на макароны делала их доступными только для богатых людей. Производство макарон на продажу восходит к Средневековью. Существуют документальные свидетельства, подтверждающие, что уже в XVI веке массовые производители макарон активно использовали винтовой пресс для их производства. Макаронные изделия, как нам кажется, очень быстро набирали популярность во всем мире именно благодаря своей простоте, питательности и вкусу. В Италии в конце 17 века появились объединения производителей макаронных изделий со своими нормами и порядком. В разных городах страны производители макарон и прозывали по-разному, и само тесто готовили каждый по-своему. В Неаполе его замешивали ногами, потом отжимали через пресс, на который сажали около пяти работников. Они опускались и поднимались, снова садились, пока тесто доходило до однородной массы. Затем его обрабатывали чем-то отдаленно похожим на решетки мясорубки. Ну и куда же опять без легенды? Одна из распространенных ведет рассказ о молодом поваре одного из богатых балонских купцов. Он слепил пасту странной формы, и форму эту он скопировал, глядя на пупок спящей и обнаженной жены купца. Так и получились тортеллини. В 18 веке макароны наконец-то стали ежедневной пищей южных итальянцев. Появились условия для распространения твердых сортов пшеницы, основа для дешевого производства макарон, доступных бедным слоям общества. Также в 16 веке Екатерина Медичи представила макароны во Франции, и уже тогда они стали набирать популярность во всем мире. В США макароны появились благодаря Томасу Джефферсону. Есть мнение, что ему полюбились блюда из макарон, когда он еще пребывал во Франции в роли посла США. Макароны в России стали популярны гораздо позднее, чем в Европе или же на Востоке. История появления макаронных изделий в России начинается с легенды про итальянца, которого звали Фернандо. В начале 19 века появилась самая первая компания, производящая макароны, «Иль Пастифико Буитони», основанная в 1827 году. Эта компания до сих пор существует, и сегодня она является одним из крупнейших производителей макарон в мире. Несмотря на туманное прошлое, слово «макароны» прочно закрепилось на языке человечества. И где бы вы ни произнесли его, в Италии или Китае, в Америке или Турции, вас поймут. Производство макарон очень продвинулось в XX веке. Когда было открыто электричество в 1900-х, жизнь стала намного проще для макаронной индустрии. Были изобретены машины для смешивания теста и для электрического высушивания макарон. Весь процесс изготовления макарон полностью автоматизировали.